Глава сорок пятая. Оля. — Ну, привет. Передо мной стоит Руднев, и я застываю, как каменное изваяние, не в силах пошевелиться. Пообщаемся. Осматриваю пространство, убеждаясь, что в уборной никого больше нет, только мы вдвоем. — Разве нам есть о чем? Устанавливаю с ним зрительный контакт и пытаюсь понять, что у него на уме. — Думаешь, нет? Он тоже стоит, не двигаясь, скрестив руки на широкой груди и преграждая мне путь к выходу. Думаю, мы уже все друг другу сказали. Наконец-то сдвигаюсь с места и подхожу к раковине. Периферийным зрением стараюсь следить за Рудневым, пока включаю воду и мою руки. — Расскажи, как жизнь твоя? — спрашивает Денис. И я поднимаю глаза вверх, встретившись с его взглядом в зеркальном отражении. «Жизнь — Жизнь? — удивленно приподнимаю брови вверх. — У меня все хорошо, Денис. Спокойно. Спасибо, что спросил. Выключаю воду. Встряхиваю капли воды с рук и медленно оборачиваюсь к нему. Как работа. При этом освещении его глаза кажутся темными, практически черными, какими-то демоническими. У меня выступают мурашки на коже, но я стараюсь не подавать вида. Пока все прекрасно. Вспоминаю, что нужно держать эмоции под контролем, хотя сердце сбоит. А вторая работа, он становится еще мрачнее. Тебя только это интересует? Зря я надеялась, что за лето он остыл. Похоже, обида за якобы обман засела в Денисе настолько глубоко, что он сам не может с ней справиться. Вместо ответа Руднев лишь сверлит меня хмурым взглядом и не двигается с места. — Если это все, что ты хотел спросить, то будь добр, выпусти меня, пожалуйста. — Значит, ты теперь с ним, да? Спрашивает то, из-за чего, по всей видимости, его самоконтроль дал сбой. — С кем, Денис? — разговаривать спокойно очень тяжело. Я не могу сказать, что скучала по нему. Возможно, я тосковала по влюбленности в Руднева и его образу, что я сама себе нарисовала. Но то, как он завершил наши отношения, навсегда останется выжженным в моей памяти, и я не смогу забыть об этом. — С Антоном! — имя коллеги звучит пренебрежительно из его уст и я вижу, как Денис играет желваками. «Мне кажется, это не твое дело». «Просто ответь», — давит он, и я молюсь, чтобы Руднев не подошел ко мне. «Не считаю нужным», — опираюсь ладонями на столешницу возле раковины и готовлюсь в случае чего бежать. Руднев практически скрипит зубами, знает, что не в состоянии заставить меня рассказывать о своей жизни и ничего не может сделать. «Мне это важно знать», — Наконец-то выдавливает он из себя. «Просто скажи, и все». И не подумаю, Денис. Прошло время, когда ты мог получить от меня ответы. Но даже тогда ты предпочитал искать ответы о моей жизни у других. Вот и сейчас. Я думаю, ты прекрасно справишься сам. Несмотря на всю выдержку, меня колотит изнутри. Словно и не было этих долгих месяцев. И только вчера мы признавались друг другу в чувствах. А сегодня он вонзил мне нож в спину и провернул его там. — Оля! — парень делает шаг ко мне, но я кидаюсь в противоположную сторону. — Не смей ко мне приближаться! — выставляю перед собой руку. Глаза Руднева расширяются в испуге, и, будто опомнившись, он отходит назад. — Я пойду, Денис. И прошу, больше не нужно искать со мной встреч. Былого не вернешь. — А если я тебя куплю? — бросает с вызовом. — Попробуй, — усмехаюсь я. — А теперь дай выйти. Скрипя зубами, Денис отходит в сторону. Но стоит мне приблизиться к двери, как он хватает меня за руку. «Оля!» хочет что-то сказать. «Я закричу!» резко выдергиваю ладонь из его, и только тогда Руднев делает несколько шагов назад, а я быстро открываю дверь и выбегаю в зал. Быстрой походкой возвращаюсь к своему столику, подхватываю ноутбук и убираю его в сумку. «Что-то не так?» спрашивает Антон. А я чувствую, что Денис тоже здесь, но, игнорируя его, собираю вещи. «Да, мне стало нехорошо», — нагло вру. «Понял, поехали», — поднимается он на ноги и оплачивает счет. Когда мы выходим из кафе, Антон придерживает меня за поясницу, а я чувствую непрекращающееся сжение у себя на затылке. И только оказавшись в машине коллеги, я облегченно выдыхаю.